У нас, слава богу, все по-старому. Еще не одолев волнения, избиваясь с одного на другое, говорила Зина. Без вас и правда во всем доме пусто. Покушать вам-то надо ведь, как думаете, вот то-то и есть. Зина, приподняв п о р т и р у собралась в ступить в гостиную, но Егор Егорыч удержал ее, повернул к себе, взяв за оба л о к т и Я вас тоже вспоминал. Хотите, крест положу? Меня-то еще зачем, Егор Егорович? Уже-то лишнее. У вас и без меня друзей, подруг. Разговор у меня к вам есть, п р и серьезнейший. Вот и поймете, зачем вспоминал. Да уж это завтра. Хотите, чтобы я всю ночь не сомкнула глаз? Судите сами, з и н а и д Васильевна. Утро вечера мудренее. Вам видней. Да вам до меня и дела нет. Он, как и прежде, питая к Зине смешанные чувства, То называл ее по имени и отчеству, то просто Зиночкой. Также незаметно для себя переходил с нею с «вы» на «ты». И Зиночка никогда не могла понять истинного отношения к ней Егора Егоровича. Но ей одинаково было приятно. И когда он величал ее полным именем, и как бы поднимая ее до ранга барышни, и когда по праву старшего говорил с нею запросто, Здесь она чувствовала его дружеское покровительство и переживала к нему неограниченные д о в е р и е Слушай-ка, Зиночка, уж я не пойду в гостиную. Я ей не пойду. Разговоры, звон посуды, и Клавдии Марковне спать не дадим. Уж давай ко мне, чем Бог послал. — Да послано-то немного. Молоко, пироги да варенье — вот и все. Мало разве, живем. Когда Зина принесла ужин, Егор Егорыч вытирал белые с гладкой кожей руки. Прямые волосы, выгоревшие из концов, были гладко причёсаны, и влажные хранили следы ь с расчёски. От усталости и хорошего домашнего настроения глаза его молодо светились, лицо после воды и полотенце было согрето притомлённым румянцем. То, что она принесла ужин и заботливо расставляет его а по столу, То, что он, раскатывая после умывания рукава рубашки, неотрывно глядит на нее, уносило Зину в очаровательный, обособленный мир, где нет ни единой души, кроме них. Разговор, который пообещал Егор е г о р о в и ч уже начался для Зины. Так она хотела и так понимала. Наливая в стакан молоко, Егор Егорыч закусил пирог, И жевал, и улыбался, и говорил все в раз. «Хорошо в гостях, а дома лучше. Как там у Чацкого-то? Когда постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен». А ведь до Грибоедова эту мысль высказал Державин, а до него Гораций. Думаю, что и Гораций был не первый. И странно, однако. Проходит тысячелетие, отжили и канули в е ч н о с т ь миллионы поколений. А человек не меняется, страдалец. Потому как всяк сам по себе должен постигнуть мудрость и опыт веков. Ну вот, Егор Егорыч весело развел руками над пустой тарелкой, под разговор это я и усидел все пироги, и низкий вам поклон. Пошли, Господи, каждый день такую еду. А так как сытому человеку ф и л о с о ф и и не к лицу, я буду травиться табаком. Извини, пожалуйста. И он начал искать глазами вокруг себя курительные принадлежности. — А дыма отечества вам видно мало? — пошутила Зина. — Маловато, з и н а и д Васильевна. Ей-ей маловато. — А мне всегда немного дурно после грозы, — в и н о в а т о призналась Зина. И, потупившись, стала собирать посуду, томясь невысказанным, переполнившим душу. Да и весь день сегодня какой-то особенный, нелегкий. Сказать бы ему, что я жду его, как невеста, подумала Зина, и вся вспыхнула тайным румянцем, вспомнив вычитанные в романах мысли о ласковом и сладком страхе, который переживает невеста. Боже милостиво, что это со мной? осудила она себя и, наскоро собрав посуду, вышла из комнаты. Вернулась уже спокойная, ровная, Занятое казалось только делом хозяйки, и с т а л а вытирать стол. — Ты, з и н о ч к и немного странная сегодня. Что т о